Глава девятая Берт Стортон брился перед небольшим зеркальцем и морщился. Вода была холодной, бритва шла туговато, и пара небольших порезов уже слегка кровоточили. Может, стоит отпустить бороду и не возиться? Проблема была в том, что даже сейчас, когда ему без малого 30 лет, нормальную бороду не отрастить. Будет жиденькое, как у козла, недоразумение, которое не то что солидности не придаст владельцу, а скорее вызовет насмешки своей нелепостью. Берт Стортон, как и все в его роду, был голубоглазым блондином. Приличной бородой не могли похвастаться ни отец, ни старшие братья. «Ничего, зато седины не видно будет, когда состарюсь», — утешал себя он, поворачиваясь перед зеркалом и придирчиво разглядывая отражение. Хороший крепкий подбородок, жёсткие губы, загорелая золотистая кожа. Загар, впрочем, начал уже сходить понемногу. Солнца на новом месте службы не так уж много. Лучшим в его внешности женщины всегда находили глаза, ярко-голубые, опушённые густыми ресницами цвета орехового корня, ласковые и чуть нахальные. Берт подмигнул сам себе, прихватил волосы на затылке в хвостик бархатной лентой с богатой золотой вышивкой, которую подарила ему при расставании Альмина, и вышел из комнаты. Его отряд уже дожидается. Закрывая дверь, он невольно обернулся и поморщился. Комната была убогая и пыльная. В углу кучей свалены вещи. Часть из них требует ремонта, а большая часть белья — стирки. «Здесь явно не хватает женской руки», — подумал он, накидывая на плечи тяжёлый и тёплый плащ, подбитый мехом. Разумеется, в дороге ему приходилось иногда ночевать в условиях и похуже. Тут в замке, по крайней мере, не льёт на голову дождь и топит камины. Но сейчас хотелось чистоты, уюта и нормальной жаротовой. То, что ставят здесь на стол, не вызывает аппетита. Надеюсь, сегодня вопрос решится. А то эта тётка перетравит нас всех своей стрепнёй. Сквозь грязное окно в коридоре пробивался сноб солнечных лучей. Берт полюбовался на отблескивающий на свету синий бархат плаща, покрепче натянул перчатки и гулко простучал каблуками по каменному полу. Стоит поторопиться. Третий сын небогатого барона, Берт Тортон, был из тех людей, кто сами тарят себе дорогу. Семья была слишком бедна, чтобы обеспечить ему сладкую жизнь. Девять с половиной лет назад в Стортон-Холле, в кабинете барона отца, происходил разговор. «Вот это всё, что я смогу тебе выделить, сынок». Отец протянул ему увесистый кожаный мешочек. Берт подкинул его на ладони, затем заглянул внутрь и, присвистнув от удивления, благодарно кивнул. Там было довольно много. «Двадцать золотых львов для их семьи — огромная сумма». Между тем отец продолжал. «В столице обратишься к своему дяде». Я отправил ему послание и получил ответ. «Куда?» — лаконично спросил сын. «Охрана караванов. У него там старый приятель капитаном служит. Поднатаскает тебя». «Я-то думал, не получится ли в Королевскую гвардию» как бы чуть стесняясь собственных амбиций, приглушённо добавил он. «Только Серджи пишет, что не по нашим доходам там служба». «Деньги береги», — отец строго нахмурился. «Это всё, чем я могу тебе помочь». Проводить Берта вышла вся семья. И отец, и баронет Джеймис, и средний брат Арнет. Тётушка Милеста, старшая сестра отца, которая перебралась в Тортон холл через год после смерти мужа, утирала слёзы и несколько басовито простуженным голосом говорила «Береги себя, малыш, и хоть иногда передавай весточку, а уж я буду молиться за тебя Господу нашему». Тут она совсем расклеилась, и Джейми обнял старушку, утешающе поглаживая хрупкие плечики. Тётушка Милеста всегда баловала Берта. Он больше всего пошёл внешностью в отца. Именно она любовно собрала ему тюк с одеждой, лично проследив, чтобы горничные уложили только самые хорошие, без штопки, рубахи и аккуратно запаковали костюм. Тюк получился солидным. Но заводной конь был пусть и не молод, зато всё ещё крепок. Заводной конь, запасной, взятый для замены или вьючный для груза. Во второй сверток уложили тёплый плащ, такой огромный, что в него можно было завернуться с головой, сапоги на смену и кожаный колец с тяжёлыми кольчужными нашивками. Эта одежда пригодится для службы. Меч Берту барон отдал свой. Пусть это и не по правилам, такое оружие должен получать наследник рода, но если среднему сыну отец смог выделить небольшое имение, когда-то взятое в за запокоенной ныне женой, что за младшего душа болела. Потому, поговорив с Джеймисом, барон мысленно поблагодарил Господа за то, что сыновья дружны между собой. Он вручил своё оружие, выкованное знаменитым мастером из Аджанхара, младшему. Был ещё и небольшой тючок подарков для столичных родственников и солидный припас на дорогу, чтобы меньше тратить по трактирам, так что заводного загрузили от души. Берт вскочил на своего... Каурова Леджа подхватил поводье второго коня и тронулся в путь, оглянувшись только в конце аллеи. С такого расстояния никто не увидит слёз на лице. Покидать семью было тяжело. Здесь его любили, здесь прошла вся его жизнь, здесь могила матери. Столица встретила новичка различными соблазнами, и как он не крепился, если бы не Серджо Стортон, младший брат отца и его, Берта, любимый дядя, то довольно скоро юнец остался бы без гроша в кармане. Последний раз Серджо видел племянника очень много лет назад, ещё когда жива была Марион, жена барона. Тогда это был тощий и голенастый мальчишка лет восьми, с обожанием слушающий рассказы дяди о его службе и таскающийся за ним хвостом. Теперь перед господином Стортоном стоял крепкий высокий парень, так похожий на собственного отца, что у мужчины сжалось горло. Тогда, навестив брата в родовом гнезде, Серджо вернулся в столицу, удачно женился на аппетитной молодой вдове купца и был в целом весьма доволен жизнью. Огорчало его только одно. Вместо сына жена родила ему двух девиц. Впрочем, росли малышки быстро, и Серджо надеялся, что они подарят ему крепких внуков. А пока он отобрал на сохранение деньги у племянника и занялся обустройством его судьбы. Жить оставил в своем доме, все же присмотр за мальчишкой нужен. Сам проплатил ему занятие у мастера меча и лично ходил с Бертом на тренировки. Племешом господин Стортон был доволен. От работы не отлынивает, бьется на совесть, мастер меча хвалит. Конечно, пару раз племяш приходил в дом в усмерть пьяным. Но Серджи только добродушно ворчал на него, понимая, что провинциалу здесь всё в диковинку. Впрочем, не отказывал себе и в некотором количестве поучений. «По молодости-то денежки легко достаются, Берт. Только вот молодость-то не вечно, ты это крепко запомни. Погулять, конечно, надо, я даже и не спорю. Но половину заработка всегда откладывай». Весну и первую неделю лета племянник провёл в своё удовольствие. Много и с аппетитом ел под ласковым взглядом добродушной тётушки. Спал в волю, днём немного играл с двумя дядинами-дочками и даже с помощью старшей Энджелы выучил модный танец. Ходил с дяди к мастеру меча и с удовольствием брал уроки. Вечером со своим новым знакомцем, сыном дядиного соседа, посещал различные увеселительные заведения и быстро понял — что если в компании столичных приятелей посидеть от души, то наутро болит голова и непонятно, куда делись деньги. Эта райская жизнь закончилась быстро, как только в город вернулся капитан Рейн Торсон. Молчаливый, невысокий, очень крепкий. Под внимательным взглядом господина Стортона он провел с Бертом тренировочный бой и лаконично сказал «Беру». После этого осмотрел снаряжение коней, велел перековать передние копыта у заводного и явиться на площадь Святой Анны у западных ворот не позднее условленного времени. Через девять дней начался первый поход, в котором капитан Торсон проверял за юным дворянином каждый шаг, гонял за малейшее небрежение или недосмотр. Впрочем, в целом капитан был доволен. Мальчишка старался на совесть. За первый поход с оплаченными кормёжкой и ночлегом Берт получил на руки четыре золотых льва, ученическую долю. Он вернулся под крышу дяди, где его с удовольствием приняли на время отдыха. Вот тут юноша сел и крепко задумался. Он прекрасно помнил, что его дорога до столицы и небольшие дружеские пьянки обошлись ему в шесть золотых. Четырнадцать забрал и сохранил дядя. Получается что более чем за полтора месяца тяжёлой службы и бессонных ночей он заработал почти столько же, сколько потратил за одиннадцать дней пути до столицы и десяток дружеских посиделок. Конечно, следующий раз оплата будет в два-три раза выше, но... Результатом собственных размышлений и беседы с дядей Серджи стало то, что сколько бы и где бы ему в дальнейшем не приходилось гулять в различных компаниях, Берт позволял себе только две кружки вина, не больше. Со временем это дало ему определенную репутацию. Его стали приглашать на тяжелые маршруты, но и платили там лучше. И половину он неизменно откладывал. Нет, он не голодал, когда сидел без работы, и всегда следил за снаряжением и конями, понимая, что от этого зависит его жизнь. Но совершенно чётко знал, лет в тридцать он осядет на одном месте, построит или купит дом, заведёт семью, а для этого нужны деньги. Такое поведение уберегло его от многих неприятностей. Сколько раз перебравшие после похода стражи цеплялись в пьяных драках и зачастую калечили друг друга или чужаков. Берт всегда успевал уйти из трактира или таверны до начала ссор. Он не был жадным, но был весьма расчётлив и, кроме того, не получал удовольствия от глупой лихости. Зато его золотой запас рос и умножался, а последние годы, проведённые на чужбине в качестве охранника, существенно пополнили его капитал. Пробыв за пределами Англитании долгие годы, Берт вернулся на родину с тем, чтобы выполнить свой план. По пути он навестил семью, посетил могилы матери, отца и тетушки Мелесты. Поразился тому, как постарел Арнет и каким толстым стал Джеймис. Познакомился с их женами и собственными племянниками. Прошелся по местам, где бегал счастливым мальчишкой. Это была прекрасная неделя. Но к концу он понял, что перерос эту действительность. Ему скучно слушать бесконечные рассказы об урожае и повышении налогов. Ему претит мелочная экономия арнеда и слишком сильная привычка к вину Джеймиса. Он много лет мотался по разным странам и видел другие семьи, другой быт и другую жизнь. Душа требовала чего-то странного. Тепло простившись с родственниками, он отправился туда, где собирался осесть, в герцогство Вальноркское.